За мной, идиоты! Мазур кинулся в лес, наискось уходя от реки, держа смеш возможных опасностями из-заполошно бегущей четвёркой. Ещё один замаячил слева. Выстрел, дуло поднято не выше колен, фигура покатилась по земле. Капешёны! Мать вашу! Они догадались, откинули капюшоны, из-за которых плохо видели, куда следует бежать. Слева ударила Наугат автоматная очередь. Пули прошли сзади довольно высоко. Ага, в слепую лупит, сука. Мазур ответил выстрелом, догнал последнего, ну, толстый, конечно, и от души подбавил бодрости ударом приклада по хребту. Оглушительно взвизгнув, Чугунков рванул так, что враз выбился в лидеры. Азртный собачий виск и лай, но где-то на месте, словно собака привязана. Ещё одна очередь в слепую, вовсе уж в другой стране ветка прибольно стягнула по щеке. Вперёд, суки мать вашу, бегом, хрипел мазур, поддавая кому-то коленом. Туда, мимо пня, бегом! А сам превозмогая владевшие телом инстинкты, остановился, нырнул за дерево и изготовил ружьё. Никого. Посчитав про себя до 15, бросился следом легко, высмотрев впереди красные пятна на спин, и бежал, замыкающим хриплыми воплями, подгоняя, едва кто-то замедлял темп, поддавая прикладом. Казалось, это длится часами. Сумасшедший бег меж деревьев, шумное, хриплое дыхание, попадавшие по лицу ветки. Клятое ружьё уже весило не меньше тонны, но никакая сила не заставила бы Мазура его бросить, пока он был уверен, что там ещё остался хоть один патрон. Динокол колотил по рёбрам, по животу, лишь бы не зацепился за сук. Вперёд, блядские души, надай, ещё надай. Снова остановился, спрятался за деревом. Шум в ушах и удары собственного сердца мешали прислушаться, но никакой погони он не увидел. Понёсся следом, за неожиданно обретший второе дыхание четвёркой. Наконец настал момент, когда поневоле пришлось разрешить привал. Самазур мог бы отмахнуть в темпе кросса ещё и зрядный кусок, но его унылая гвардия всё чаще спотыкалась и откровенно шаталась, налетала на деревья, усталость понемногу вытесняла страх. Так их недолго и загнать. Стой! прохрипел Мазур не так уж и громко. Однако его услышали все. как подрубленные плюхнулись, кто где стоял. Перед тем, как самому рухнуть в мох, Мазур несколько определился по солнцу и пришел к выводу, что не столь уж и отклонился от первоначального курса, вытянулся на спине, закрыл глаза и постарался расслабиться всем телом, как был учен. На ощупь извлек из валявшегося рядом рюкзака фляжку и жадно глотнул. пролив тепловатую воду на грудь прислушался к хриплому свистящему дыханию спутников пыхтят, конечно, как паровозы, чего другого от них ждать и поймал себя на гаденькой, однако вполне рационалистической мысли неплохо было бы потеряйся и отстань во время безумного бега кто-то из балласта всё же он был доволен собой При первом же соприкосновении с противником не потерял ни одного из своих. Даже легко раненных нет. А сам сумел вывести из строя, как минимум, двоих. Второй наверняка только ранен, но к этому мазур и стремился, вряд ли на той стороне пристреливают загнанных лошадей. Погоня вынуждена будет отвлечь на раненого часть сил, собьётся с темпа хоть ненадолго. Ветер раненых, как известно, деморализует, особенно здесь, не на войне, а на охоте. Благополучные импортные охотнички обязательно призадумываются, обнаружив, что с первых же часов лишились двоих. Шарада, в общем, была нехитрая. Охота разделилась с самого начала, и кто-то из них устроил засаду на пути. Убитого Мазур видел на заимке. Это с ним и перемолвился там словечком. Что ж, встретились быстрее, чем оба рассчитывали. Сел и осмотрел трофей. Французская, самозарядная, патрон с пластмассовой гильзой. Увы, остался один-единственный. Судя по маркировке, либо самая крупная дробь, либо самая мелкая картечь. И то, и другое одинаково хреново при метком выстреле метров с пятидесяти. Короче, мотны неохотнечки, как всякий нормальный человек на их месте непременно будут осторожничать, убедившись, что дичь попалась зубастая, и возникает вопрос: стоит ли тащить с собой эту бандуру ради одного единственного патрона? Стоит. Всё, что способно сойти за оружие, нужно тут же взваливать на хребет. Вот только с ножом проблема. Старый нож на не лезет, придётся и дальше таскать в кармане. Хороший ножечек, рукоятка из охотничьего рога, сталь не в пример лучший, чем у подаренных. Отхлебнул ещё глоток воды и зажёг сигарету. Погони пока не слышно, вертолёта тоже. Прекрасно, что есть бинокль. И крайне скверно, что засада знала о всех перемещениях дичи. Если вспомнить загадочный ящичек на груди убитого, это по невеле наталкивает: Вы же их убили? Мазур поднял голову. Над ним стоял толстяк Чугунков, в весьма растрёпанный в виде и полный смети нечувств. Одного. Успокойтесь, сказал Мазур. Второй же вёхоник, хотя товарный вид надеюсь потерял. Они же теперь раздираться, да ну, усмехнулся Мазур. А до того они за нами гнались, чтобы пряниками накормить. Ты что, медвежью яму забыл? Но всё равно, что всё равно. Мазур загнал в ствол свой единственный патрон, поставил ружьё на предохранитель и закинул на плечо. Общий человеческий гуманизм одолел. Или рассчитываешь, что не зарежут, если станешь на коленях ползать? Как раз и зарежут. Камерат. Ладно, остановитесь. Дальше двинемся. Поесть бы, протянул толстяк. Попить бы, в тон ему протянул мазур. Пописать бы и бабу повалять. Отломите каждый по горбушке и пожуйте на ходу. Вообще ж ротву надо обообществить и жёстко нормировать. Толстяк прямо так и шарахнулся, прижимая рюкзак к груди, и, читая Горшених, никакого энтузиазма не выразила. Пожав плечами, Мазур не настаивал. Переложил свои припасы в рюкзак Ольги, А сам сходил к речушке, долил в флягу и набрал ещё литра 3 в презерватив. Егоршин подскочил к нему, схватил за ворот куртки и возбуждённо зашептал на ухо: "Нужно зайти в речку и пройти по ней подольше, тогда собаки обязательно потеряют след. Я где-то читал". Вообще-то резон в таком предложении был. Но Мазор уже, обдумавши некую гипотезу, всерьёз опасался, что на сей раз этот метод не сработает. Посвящать врача в свои догадки он не стал, с ходу придумал отговорку, кстати, вполне правдоподобную. А вы нигде не читали, что в таких случаях собак пускают по обоим берегам и быстренько определяют, где беглянец из речки вышел. Похлопал доктора по плечу, И ободрение ради, серьёзно сказал. А голова у вас варит? Встали, подтянулись. Задачу ставлю простую. Нам надо от них оторваться как можно дальше. Так что нужно сделать быстрым шагом ещё километров 10, каких-то 2 часа. Нечего хныкать заранее. Потом будет большой привал с банкетом И танцами с живота, если кто захочет.